Марк Твен. Мои часы. Мои красивые новые часы проработали 18 месяцев, не убегая вперёд и не отставая. Ни разу не сломались и не остановились. Казалось, механизмых вечен. Но однажды я забыл завести их на ночь. Я горевал так, словно предчувствовал, что грядет большое несчастье. Но в конце концов я взял себя в руки, установил часы на угад и приказал всем предрассудкам оставить меня. На следующий день я отправился в лучшую часовую мастерскую, дабы установить точное время. Директор мастерской взял у меня из рук часы и приступил к работе. Через некоторое время он сказал «Часы отстают на 4 минуты, необходимо подвинуть регулятор хода». Я попытался остановить его, убеждая, что часы показывают правильное время. Но нет, все, что видел этот качан капусты в человеческом обличии, это четыре минуты отставания и необходимость подвинуть регулятор. И пока я в волнении скакал вокруг него, упрашивая оставить часы в покое, он спокойно и без зазрения совести сделал свое черное дело. Мои часы стали убегать вперед. День ото дня они уносились все дальше и дальше. Через неделю у них началась лихорадка. Их пульс доходил до 150 в тени. В конце второго месяца все городские часы остались далеко позади. Мои умчались вперед на 13 дней. Они уже наслаждались ноябрьским снегом, в то время как все еще падали осенние листья. Они торопили меня с оплатой счетов, внесением ренты за дом и прочее, и прочее, приводя к такому разорению, что я не мог больше этого вынести и опять отправился в ремонт. Мастер спросил, отдавал ли я когда-нибудь эти часы в починку. Я ответил, что нет, они в этом никогда не нуждались. Со злобной радостью и нетерпением он вскрыл часы, вставил в глаз стаканчик для игральных костей и начал пристально вглядываться в механизм. По его словам, часы необходимо было вычистить и смазать, а также отрегулировать. Заходите через неделю. После всех этих процедур мои часы отстали настолько, что тикали, как погребальный колокол. Я начал опаздывать на поезда, пропускать все назначенные встречи, забывать про собственный обед. Я постепенно скатывался во вчерашний день, затем позавчерашний, и так оказался на прошлой неделе, а вскоре осознал, что живу на позапрошлой, и мир исчез из виду. Я испытывал дружеские чувства к мумии в музее и желание обменяться с ней новостями. И вновь отправился к часовщику. Пока я ждал, он разобрал часы на части, а затем сказал, что корпус раздуло. Обещался исправить за три дня. После этого механизм работал в целом неплохо, но только в целом. Полдня часы лаяли, хрипели, голосили, чихали и фыркали так, что я не слышал сам себя, и ни одни другие часы в стране не могли их обогнать. Но во второй половине дня они начинали валять дурака и настолько снижали скорость, что ранее отставшие часы спокойно их догоняли. В итоге я отнес часы к очередному мастеру. По его словам, был сломан шкворень. Я вслух обрадовался, что не было более серьезной поломки, хотя я, честно говоря, совершенно не знал, что такое шкворень, но все же не хотелось, чтобы незнакомый человек заподозрил меня в невежестве. Мастер привел в порядок шкворень, но часы, выиграв в одном, проиграли в другом. Они работали, потом внезапно останавливались, затем снова пускались в ход, самостоятельно решая, когда стоит работать, а когда нет. Каждый раз, начиная работу, они дергались, как ружье, во время отдачи. Несколько дней я подкладывал на грудь что-нибудь мягкое, но в конце концов снова отнес их в мастерскую. И вновь часы были разобраны на части, и часовщик снова и снова крутил перед глазами их останки, а затем сказал, что «волосок не в порядке». Наладив его, он завел механизм. Теперь часы заработали хорошо, не считая, конечно, того, что каждый раз без десяти минут десять стрелки цеплялись друг за дружку, образуя ножницы, и в таком положении продолжали свой путь. Ни один мудрец в мире не смог бы определить время по таким часам, и вот я опять отправился в ремонт. На сей раз мне сказали, что хрусталик погнулся, и ходовая пружина тоже изогнута. Когда все это было исправлено, часы заработали превосходно, за исключением того, что время от времени, проработав восемь часов, механизм внезапно выходил из строя и начинал жужжать, как пчела, а стрелки принимались вращаться так быстро, что скоро циферблат казался затянутым паутиной. За шесть-семь минут сутки заканчивались, и часы с треском останавливались. С тяжелым сердцем я побрел в следующую часовую мастерскую и смотрел, как часовщик разбирает часы на части. Я собирался устроить ему суровый экзамен, так как дело принимало серьезный оборот. Сами часы стоили двести долларов, а на починку я истратил уже около двух или трех тысяч. Ожидая и наблюдая... Я вдруг узнал в мастере старого знакомого, пароходного механика, и, надо признаться, отнюдь не лучшего представителя своей профессии. Он аккуратно проверил все части механизма, как и его предшественники, а затем таким же уверенным тоном вынес свой приговор. Слишком много пара. Надо подрегулировать предохранительный клапан. Я тут же разбил ему голову, и устроил похорон за свой счет. Мой дядюшка Уильям, помнится, говаривал что конь хорош до тех пор, пока не убежит, а часы пока однажды не сломаются. Еще он, бывало, интересовался, что случается со всеми неумелыми паяльщиками, оружейными мастерами, сапожниками, инженерами и кузнецами. Но никто ему так и не ответил.